Кража в Успенском соборе. Эта дерзкая кража произошла весной в 1910 году. Среди сладкого сна, часа это в 4 утра, я был разбужен телефоном. Дежурный чиновник мне сообщил об известии, только что переданном ему квартальным надзирателем из Кремля.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 была древней святыней Руси и любимейшей царской, так как иконой этой был благословен на царство первый из дома Романовых, царь Михаил Фёдорович. Золотая риза образа была богато украшена драгоценными камнями, но особую стоимость представлял собой огромный квадратный изумруд